Эпилог. «Привет, Пашка. Не смогла найти твое мыло, поэтому решила написать вживую, хотя ужасно не люблю писать письма. Ксюха Веселова напомнила адрес и, кстати, прислала твою фотку. Ты и классно выглядишь. Настоящий мачо. Она, наверное, говорила, что я живу в Канаде, в Торонто с мужем и сыном. У меня все нормально. Правда, очень скучаю по Питеру. На будущий год постараюсь вырваться». Она написала, что ты работаешь в милиции и недавно задержал опасную банду. Обалдеть. Никогда бы не подумала, что ты станешь милиционером. В школе же хулиганом был. Мы все здесь тобой гордимся. Молодец. Я рассказала про тебя сыну, и он теперь тоже хочет стать полицейским, когда вырастет. Здесь эта работа в большом почете. Заведи почтовый ящик в сети, и мы сможем общаться. Очень многое хочется рассказать. До встречи. Мой имейл есть у Ксении. Жду письма. Целую, Марина. Мы все здесь тобой гордимся. В кошмарном сне не смог бы представить, что кто-то будет мною гордиться. А тем более Голубева. За подобную фразу можно не одну банду обезвредить. «Ксюха молодец. Не вломила меня. Поэтому придется теперь до 150 лет из себя мента изображать. Или действительно к ним работать пойти». Так не возьмут. Биография мешает. Надо срочно занять у Керима денег на компо и подключить интернет. Как я и предполагал, трактир он не закрыл. Рука не поднялась, несмотря на тотальную борьбу властей с коррупцией. Еще бы, столько оргалита сюда вложено. Киримбай принял меня назад с нескрываемой радостью. Я снова оказался среди родных. Жанны, Людмилы с топором, певица Максим, выпустивший свежий альбом, и ребят из Гриндей. Булгаков, как ни странно, оказался приличным человеком. Значит, не все у них козлы. Убедил следователя, что я работал по его заданию. Действительно, был внедрен и помог задержать банду. Следователь устроил мне добровольный отказ, причем бесплатно. Не знаю, почему Булгаков так поступил. Возможно, тоже увидел фэншуй или вовремя услышал нужную песенку, а может, встретил одноклассницу, которая его любит. Иные вещи невозможно объяснить логически. Тема интересна жизнь. Тихоню словили тем же вечером, вместе с Мерлином Мэнсоном. Нам устроили очную ставку. Терять мне было нечего, и я резал горькую правду, в отличие от Тихони, заявившего, что видит меня впервые. Странный человек. Уходя под конвоем из кабинета, успел бросить мне «жди». Его благополучно арестовали за подстрекательство и организацию преступления. Надолго ли, не знаю. Все зависит от материального состояния следственных органов ок с приятелем тоже оказались первоклассными специалистами. Оба в розыске, плюс послужной список на двух страницах. После того, как Булгаков выпроводил меня из отдела, я намекнул ему на Геру. Не подумайте, что я стукачок дешевый. решил таким образом отблагодарить опера. Больше Гере всё равно не дадут. А я, Ксюхе, обещал, что найду разбойника. Нашёл. Телефон с дракончиком у ветерана всех войн я выкупил. Отнёс его в больницу Кате. Она обошлась без вмешательства пластических хирургов. Врач сказал, что шрам будет не сильно заметен, поскольку удар пришелся в бровь. Ну, если уж совсем между нами, то в больницу я поперся не из-за телефона. И Екатерина, кажется, это поняла. И, что удивительно, не критиковала меня за вынужденный обман. А перед моим уходом сказала, что ей будет приятно увидеть меня вновь. Чувствую, если не убьют, я тоже отправлю ей смс с тремя цифрами. Несмотря что давно вышел из детского возраста. Конечно, я встретился с Ксюхой. Мы сидели на скамейке возле пруда и кормили мясом пираний. Они там водятся. Какой-то богатый остряк запустил ради хохмы. Не дай бог упасть по пьяни. Ксюха передала мне книгу об истории колледжа, ту, что мне подарили после лекции. На первой странице была надпись «Оперуполномоченному П.А. Угрюмову от преподавательского коллектива и учащихся». Она не сердилась на меня за отсутствие высоких чувств к ней. За это нельзя сердиться. Я чувствовал, что ей очень больно, но не знал, чем помочь. Предлагать дружбу и прочую чепуху не стал, это только усилит боль, да и она не навязывалась в друзья. Тут лекарство одно. Как можно меньше меня видеть и поскорее найти кого-нибудь другого. Поэтому вот уже неделю с лишним она не выходит на связь. Но прежде чем уйти, она аккуратно спросила. «Ты это из-за меня сделал?» Я не хотел расстраивать ее и опять соврал. «Конечно». Хотя, по большому счету, не особо ее и обманул. На прощание Ксюха сказала, что надпись на моей футболке означает «Меня разыскивает полиция». Это по-испански. «Больше никому не буду качать колеса». Маринки на письмо я перечитываю, подходя к дому. Возвращаюсь с трактирного дежурства. У меня по-прежнему нет своего дома, машины, жены и нормальных ботинок. Но если кто-то заявит, что я не состоялся как успешный мужчина, тут же неаккуратно упадет на землю. Не знаю, что будет через три дня, что будет завтра и даже через минуту, потому что тихоня подобных косяков не прощает. В окне моего подъезда мелькает чья-то тень. Не исключено, что это гонец с заточкой или стволом. Не сходить ли мне завтра к другу военкому? Пусть спрячет на пару лет где-нибудь в Забайкальском округе. Но я нисколько не жалею о сделанном, и случись это во второй раз поступил бы так же. Поэтому, взведя курок, осы, подаренный ксюхным охранникам, смело иду домой. И на пороге вспоминаю стихи Мэн -Жаня. Зайка! Я подарю тебе новую крышу, тут ты не то. Как-то грустно склонилось солнце к закату, но и радость. Возникли чистые дали. Сказка напечатана на клавиатуре Челукони при помощи мыши Genius и операционной системы Windows.